Глава 14. Светлана. Я вскрикнула, едва горничная затянула корсет потуже, попыталась его ослабить, потому что жёсткие пластинки сдавили рёбра до боли, но девушка чуть ли не приказала стоять мирно и терпеть. "Оно мне мало", попыталась я вразуметь её. "Не чуть", Лира с маниакальным упорством дёргала за завязки. "Платье будет отлично на вас смотреться". Поверьте, я одевала многих девушек и отлично разбираюсь в размерах. Дышать трудно. Часто заморгала я и услышала камердинера, представившего принца. Горничная испуганно ахнула и принялась тянуть ещё сильнее, кажется, желая меня придушить. Сиенна Сметана, с непривычной для мужского голоса мягкостью, позвал эмпер. Понравились ли вам отведённые покои? Неплохая тюрьма. Закотила я глаза и едва не зашипела на Лиру. Изверг в юбке. Комфортная. Даже с лу Ай, больно же, попыталась скинуть её руку и одарила девушку злым взглядом. Но та не отреагировала. Даже служанка есть. Хотя по мне, так она больше похожа на надсмотрщика и палача в одном милом лице. Девушка с непринуждённым видом захлопала ресницами. окинула меня придирчивым взглядом и, с удовлетворением кивнув, быстро удалилась. Я же вышла к принцу, не имея возможности даже вздохнуть. С трудом понимала, что делаю, действовала на одном инстинкте — выжить. Блеск металла, первый вдох, закружившаяся от свободы голова, и вот я вернулась за ширму со свертком в руках. «Гад!» — переодеваясь, пробурчала под нос. Я думала, что никогда не надену это платье, но сейчас не осталось выбора, или беру то, что купил мне самый ужасный человек этого мира, или дефилирую перед масляным взором принца полуголой. Удобно. Я провела ладонями по нежному материалу, коснулась волн ткани, обрамляющих фигуру, и вздохнула. Как на меня сшито. Красивое. Но тут же мотнула головой и вышла к принцу. Я хотела рассказать ему всю правду, надеялась, что хотя бы этот мужчина умеет слушать и воспримет мои слова всерьёз, а вместо этого получила: лишившись статуса невесты, вы мгновенно переедете жить в настоящую тюрьму. Там у вас будут и надсмотрщики, и палач. Я вздрогнула, по телу пробежали ледяные мурашки. Но ни слова принца ввергли меня в состояние дикого ужаса. За его спиной я заметила чёрную, как ночь, Пантера, невесть как появившийся во дворце хищный зверь, тихо ступал огромными лапами по ковру, медленно подкрадываясь к принцу. Страшный оскал и раздался угрожающий рык. От этого звука во все стороны в воздухе пошли вибрации. Глаза животного полыхнули синим огнём. Пантера на миг замедлилась, словно собираясь вот-вот напасть. "Сзади!" крикнула я и сильно дёрнула Эмпера за руку. отшатнулась вместе с ним. А едва пантера повернула голову к белке, испуганно приказала: "Багет, ко мне". Выпучив глаза, он не посмел ослушаться. Вмик, оказавшись на моём плече, обвил шею хвостом. Я же не переставала отступать, следя за каждым движением приближающегося хищника. "Сметана, куда вы спешите?" иронично уточнил принц и добавил шёпотом: "Кровать левее". Не беспокойтесь, нас никто не потревожит. Да тише вы, воскликнула я и ногами во что-то упёрлась. Вызвигнула от блеска клыков пантеры, обернувшись, завалилась вместе с принцем на стол и начала переворачиваться, чтобы хотя бы встать на колени. Мужчина явно не понимал, что происходит, и принял всё за игру. Сам перекатился на спину и умостив меня сверху, сжал ладонями бёдра. Да вы огонь, сиена. А я как раз заметила блеснувший серебром чайник. Прочь пошла, крикнув, швырнула его в приближающегося хищника. Туда же полетела и прочая посуда: изящные чашечки, полупустые тарелки из-под сладостей. Но пантера ловко уклонялась и, припав к полу, приготовилась напасть. В панике, схватив поднос, я начала отмахиваться им. "А ну, брысь!" сметана, что вы делаете? воскликнул эмпер и схватил меня за запястье. Я вырвала руку в последний момент, когда хищная кошка уже прыгнула. Раздался глухой удар, по комнате разлился тихий звон серебра. Пантера покачнулась, получив по голове, и отступила. "Больно?" услышала я человеческую речь и замерла в изумлении. "А нахер!" возволнованно воскликнул принц. "Вот точно. Охренеть!" поражённо пробормотала я и снова замахнулась. «Не бойтесь, ваше высочество, я ее!» Но сделать контрольный удар под носом не успела. Принц неожиданно вцепился в мои запястья и дернул на себя. Поднос выскочил из рук и, вращаясь, полетел в воздух, а там завис на миг и рухнул на голову животному. И снова прокатился серебристый звон. Пантера рухнула на ковер. Эмпер же настолько обезумел, что перекатился вместе со мной и уже навис сверху. Багет при этом слетел с моего плеча. Перекувыркнувшись, он с обречённым писком шлёпнулся на дикую кошку. Принц же прижал мои руки к столу, глянул на неподвижную пантеру и поменялся в лице, превратился в такого же хищника, вот-вот готового выгрызть мне глотку. Сердце замерло, с головы схлынула кровь. Да мне при виде дикой кошки не было так страшно, как сейчас. Вы заплатите за сиена сметана. Раздался громкий и до противно-знакомый голос, и принц поперхнулся остатком фразы. Через мгновение в открытую дверь вошёл и сам Драген. "Думаю, нам стоит поговорить о..." Увидев нас на столе, Сеймун запнулся на полуслове и удивлённо выгнул брови. Недобро прищурился, переводя взгляд с меня на принца. "С сожалею, что пришлось прервать вас", произнёс странным тоном. усмехнулся и добавил с ракочущими нотками в голосе: "Эмпер, не хотите ли и другим невестам уделить внимание? Девушки ждут внизу. А с этой, хмм, продолжите знакомство чуть позже. Конечно, конечно", превратился в пример доброжелательности мужчины и быстро поднялся со стола. Любезно подал мне руку, улыбнулся нежно. Вот только недобро сверкнул при этом голубизной глаз. От чего у меня мурашки побежали по коже? Мы обязательно продолжим, Сиена, с предвкушением произнёс принц, стоило мне подняться. Нашу занимательную беседу. Вот только я услышала в этой фразе угрозу. Эмпер шагнул к пантере. Та уже трясла головой и пыталась подняться, заложив руки за спину и до побелевших костяшек сжав пальцы в кулаки, принц бросил небрежным тоном: "Идём, дорогая. Поиграем со сметаной и её багетом завтра, поравнявшись с Драгиным, он лениво поинтересовался. Ключ нашли? Плохо работаете, Сеймун, без старания как будете королю в глаза смотреть? Не стоит обо мне беспокоиться, прищурился тот и пригвоздив меня к месту презрительным взглядом, удалился вместе с принцем. Итак, снова неудача. Драгин мне не верит, принц тоже не стал слушать. Может попытаться поговорить с королём и желательно умудриться сделать это до того, как эмпер со своей говорящей кошкой вернётся поиграть. И откуда мне было знать, что она ручная?